«Не надо здесь я. Здесь все пишется. Я обязательно составлю рапорт. Так этого дела не оставлю. Но ошибся человек. Ну, ошибся. Снимите с него погоны. Орден отнимите». «Да», — поддохнул Шахидов, понимая, что ситуация выкручивается в другую сторону. Он тотчас изобразил на лице мину человека униженного и оскорбленного. «Снимите с него погоны, но не оскорбляйте душу», — продолжал Чудов. «Да я сам татарин успел молвить комитетчик». «То есть татары не звери, а?» «Вы кто?» — обратился полковник к майору. «Азербайджанец», — тотчас отозвался Шахидов. «А азеры, значит, звери! Азерботы, по-вашему, звери! А татары нет!» «Подойдите ко мне, пожалуйста», — попросил поцелованный вампиром татарин. Голос его дрожал. Чудов торжествовал победу, видом не показывал эмоций, проследовал к побежденному. «Нулевой вариант», — предложил комитетчик шепотом. «Вы мой должник, товарищ Окладов», — предупредил Чудов. «Согласен». Дальше полковники зашептались о необходимости решать проблему, договорились о дополнительных силах реагирования по периметру Красной площади, а также возле самого лобного места усилить наблюдение как специальных человеческих глаз, так и дополнительного видеооборудования. Далее Чудов поворотился к ментам и почти заревел. А вы, товарищи Шахидов и Хорошкин, если еще раз обосретесь, то я из вас сам шаурму сделаю. Гаишники поняли, что если судный час наступит, то не сегодня, и их как ветром сдуло. Чудов также задерживаться не стало а перед уходом велел комитетчику. «Чингисхану привет!» Комитетчик, оставшись один, плакал от ненависти кровавыми слезами. Чиновник проснулся от грохота. Это упало со стены репродукции Модельяни, стекло разбилось в дребезги. Он старался держать себя в руках, но в голове проскочила мысль «бросить все к чертовой матери и год прожить человеком без определенного места работы». Впрочем, он знал, что такого не случится. Откровенно признавался себе, что любит власть, что не может существовать без постоянной нескончаемой партии в шахматы, в которой, как у армрестлеров, то одна рука близка к поражению, то другая. Сколько чиновник не анализировал, откуда у него такое бескорыстное желание власти, сколько не вспоминал себя в ранних возрастах и переломных ситуациях, причину найти не мог. Вероятно, для желания власти причины не нужны. Желание власти – самоценное чувство. Его нельзя воспитать или развить, а тем более искать его зародыш в юности. Валерий Рюмин путешествовал поездом Нальчик-Саратов, на полноправным гражданином Советского Союза. Он улыбался своей металлической улыбкой всем хлебным полям, проносящимся мимо окна, кивал маленьким станциям с многочисленными русскими бабушками, торгующими всякой снедью. В его стальном рту отражалось солнце, а глаза сами источали свет, могущий поспорить с солнечным. Вэлл well был молод, душевно вынослив, а потому счастлив. И даже неожиданная остановка поезда в каком-то степном районе не могла смутить юношу опозданием к своему еще большему счастью. Какой-то стрелочник ошибся, и весь состав проследовал по запасному пути куда-то за 200 километров в сторону. Поезд остановился у конца проложенных рельсов в безжизненной степи, и пассажиры зажили неизвестностью. Сначала возмущенный, а потом вялой и покорный. Оказалось, что поезд не может двинуться обратным ходом, что нужно ожидать толкача, который прибудет. Никому не было известно, когда прибудет толкач. На третий день стоянки пассажиры доели своих кур, а у кого птичьего мяса было в избытке, вынуждены были с ними расстаться, так как куриные ножки и крылышки неприятно запахли. В ресторан всегда стояла длинная очередь, так как в нем оказались неисчерпаемые запасы гречки, дефицитного продукта даже в Москве. Правда, порция каши без масла стоила, как баночка красной икры, но людям есть было надо, поэтому хоть и ворчали, но платили. На гречке поднялся шеф повара ресторана, впоследствии купивший на спекулятивные деньги лотерейный билет с выигрышем автомобиля «Волга». Вэл откровенно скучал в поезде. Ему поскорее хотелось в Саратов. Он бесцельно гулял по составу, пока на третий день не наткнулся на купе с табличкой «Библиотечка». Открыл его. Книгами в купе и не пахло. Куча какого-то трепья в мешках, вероятно, истраченного постельного белья. Он уже собирался дать задний ход, как под одним из кулей разглядел край какой-то брошюры. От нечего делать нагнулся и вытащил ее. Прочитал название «Экспрессионисты». Автор Брушон или Брушен. Кто-то грязным каблуком по автору прошелся. Все равно идти было более некуда. Он плюхнулся здесь же на кули, пахнущие смешением человеческих запахов. Вэл открыл брошюру и погрузился в почти непонятный ему текст. Неизвестная терминология, казалось, была должна отпугнуть юношу. Но произошло... Лор. Неизвестная терминология, казалось, была должна отпугнуть юношу. Но произошло... Ровным счетом обратное, как будто он всю жизнь интуитивно искал эти слова, наполненные каким-то волшебным магическим свойством. Книженция оказалось написано удивительно простым языком, хотя и изобиловала вкусными непонятностями. Зато какие судьбы она раскрывала, какие стремления подчас болезненные описывала, как велики были страдания сердец, приводящие к великому искусству, отрезанные уши, карлики, женщины без глаз, потоки вина и нищета с блевотиной. Так впечатлили Рюмина, что он, дочитавший брошюру, принялся перечитывать ее тотчас заново. А когда его глаза опять добежали до финальной строчки, руки вновь перевернули Брушона или Брушена к началу, и так без конца. А потом явился какой-то жирный боров и принялся бить парня ногами, приговаривая, «Ах ты, Варюга! Ишь паразитов развелось, сучонок!» Жердяй был обут в казенные башмаки, сделанные так, чтобы их за десять лет не сносить. Носок правого неуемно бил под ребра доставая почти до легких, отчего Рюмину стало совсем невозможно дышать, лишь кашель рвал его тело на части. Вместе с тем он удивлялся странной жестокости бьющего, никак не мог ее понять, а потому счел совершенно несправедливый. Волк впервые пожалел, что не освоил национальную борьбу, что даже каких-либо мышц не накопил, но он вспомнил, что благодаря проведению своему отцу является обладателем железных зубов. Без тени сомнения он пустил свое единственное оружие в ход, изловчился, поймал ртом, избивающий его ботинок, тупой носок и, что было силой, сжал зубы, словно тиски. — А-а-а! — услышал он. — Твою мать! — жердяй вопил, казалось, на всю степь. Пытался трясти ногой, но Вэлл все сильнее стискивал железные зубы и был похож сейчас на боевого пса, сомкнувшего челюсть в мертвой хватке. «Отпусти!» — визжал служитель поезда. «Ах ты, гаденыш!» Но истошные крики никак не смущали парня. Его зубы продолжали сжиматься, пока Рюмин вдруг не почувствовал, что часть ботинка отделилась от основной и осталась у него во рту. Вместе со вкусом буталина он различил приторную сладость крови. Он откусил мне палец! Заорал жердя и, закатив глаза, повалился на кули с вонючим бельем. На крике избежался разнослуживый люд. Через вопли проводников и официанток из вагона-ресторана Вэл понял, что травмировал с самого начальника поезда. Сначала из его рта выковырили часть ботинка с откушенным пальцем и вернули владельцу, а затем избивали долго и упорно, стараясь выбить железные зубы, но на то они и железные, что не выбивались, зато губы пострадали чудовищно. Вэлла Рюмина выкинули из окна купе прямо в степь. Хорошо хоть поезд стоял, а то бы жизнь молодого человека на том и закончилась, но жизнь, ее ветер, напоенный вечным стремлением в никуда, чаще всего на стороне молодых». Вэлл провалялся в пожухлой траве бессознанным неизвестно какое время. Когда он пришел в себя и приподнялся на трясущиеся конечности, поезда не было. Только запах от жизнедеятельности человеческих тел густо стоял над ржавыми рельсами. Он понял, что толкач все же прибыл и увез поезд в Саратов, оставив его умирать в безжизненной степи. У него остались совершенно лишние в степи деньги, предусмотрительно зашитые матерью в поезд брюк. В их правом кармане парень обнаружил измятую и окровавленную брошюру про экспрессионистов в шумящей голове пронеслись образы великих художников чьи полотна он никогда не видал но их необычайные судьбы наполнили его организм огромной силой он повыше поднял голову и сначала пополз с псом победителем а затем перетерпев боль поднялся с колен во весь рост и зашагал все уверенней и уверенней навстречу своей длинной жизни За неделю ему удалось пройти 200 километров. Он почти до костей стер ноги, стал худее собственной тени, и когда вошел в маленький городок со странным названием «крыс», то пугал встречных своим видом чрезвычайно. Особенно его железная улыбка, ржавая от еще не отошедших побоев. Вывороченные негритянские губы вызывали у горожан чувство потустороннего страха, вдруг выпалшего на эту сторону. Взглянув на свое отражение в витрине, Вэл понял, почему от него отшатывается публика, и первым делом посетил городскую парикмахерскую, где работал частником маленький человек неизвестной национальности с очень длинным и кривым носом, с курчавой шевелюрой на затылке и лысиной на большом морщинистом лбу. «Стрица?» – спросил он ужасно картавя. Брица! человек смотрел на вошедшего снизу вверх, и его совершенно не пугала внешность клиента. «И так?» – «И то, и то», – согласился Вэлл. Он сел в кресло и был накрыт белой простынёй, натянутой до самого КДК. Человек оказался истинным артистом своего дела. Он так искусно постриг тщательно обойдя ножницами, расчёской, шишки и ссадиной, И так приятно было молодому человеку, когда по распаренной коже щёк заскользило опасное лезвие. А потом струя одеколона шипра заставили его морщиться. А потом странный парикмахер отказался от денег, объяснив, что ему дико приятно было иметь такого клиента. Оказалось, что прямо за залом находилось и жилище мастера, в котором накрыт стол с разными кушаньями. Вокруг него хлопотала упитанная черноволосая женщина лет двадцати с удивительно бледно-белой кожей на лице и обнаженных руках. Зато глаза ее горели раскаленными углями, будто печень нее была в голове, а не мозг. «Моя Ефимочка!» — улыбался парикмахер. «Ефимочка моя!» «Его кормили!» подкладывая в тарелку лучшие кусочки дымящегося мяса, подавали влажное полотенце, чтобы он стер с губ жир. А он, слабый и измученный, хоть и спрашивал себя, за что ему такая благодать, ответа не искал, принимал все по немощи временной».